Идея о том, что острова государственной промышленности будут во всех отношениях влиять на экономику, станет фундаментальной концепцией НЭПа. И в этом смысле бухаринские предложения 1918 года более чем ленинские предвосхитили экономическую политику партии 20-х годов. Его позиции в отношении рабочего контроля, трудовой дисциплины и полномочий администрации были менее ясными. Эти волнующие вопросы осложнялись двумя обстоятельствами. Во-первых, тон первоначальных декретов, отменявших рабочий контроль и предоставлявших диктаторскую власть соответствующим комиссарам, довольно сильно раздражал даже очень мягких критиков централизованной власти. Во-вторых, само понятие рабочего контроля было двусмысленным. Означало ли оно правление фабричных комитетов, местных советов, профсоюзов, в ВСНХ, или же речь шла просто о государстве рабочих? Здесь у большевиков существовало также много мнений, сколько и возможностей, и сам Бухарин, по-видимому, придерживался различных точек зрения в различных случаях. Намеренно или нет, он, например, еще до октября 2017 года предусмотрел возможное государственное решение проблемы, когда определил... Рабочий контроль в том смысле, что государственная власть находится в руках другого класса – пролетариата. Он не разделял и недвусмысленного отклонения левыми коммунистами трудовой дисциплины и в мае 1918 года даже настаивал на чем-то вроде обязательной трудовой повинности. Бухарин был также не согласен и с новым курсом Ленина. Он не соглашался с тем, что ответственность за экономический хаос лежит исключительно на фабричных комитетах и рабочем контроле и указывал вместо этого на общую разруху на транспорте и в снабжении. Выступая против первоначальных декретов, но не выдвигая альтернативных решений, он мог отстаивать только самодеятельность рабочего класса и вскоре остановился перед дилеммой. Дирижерская палочка должна быть, но должна выдвигаться самими рабочими. Очевидно, за его продолжающейся оппозицией скрывался не прагматизм, а нечто иное. После подписания мирного договора левый коммунизм Бухарина был связан не столько с актуальными вопросами политики, сколько с раздумьями о новом строе как антитезе старого. В частности, революция давала надежды на разрушение чудовищного государства Левиафана и всех его проявлений в тогдашнем обществе. Какова бы ни была точка зрения других большевиков, Бухарин серьезно относился к идее революционного государства коммуны. Государство без полиции, без бюрократии, без постоянной армии, бегло очерченного Ленином и с энтузиазмом одобренного Бухарином в его работе, в ленинской работе «Государство и революция». Отличительная особенность государства коммуны состояла в его отказе от бюрократической, политической и экономической власти. Это было государство без бюрократов, то есть без привилегированных людей, оторванных от масс и стоящих над массами. Короче говоря, государство без элиты, где массы сами становились бы администраторами общества, то есть все на время становились бюрократами, и поэтому никто не мог стать бюрократом. Рецензия Бухарина на работу Ленина «Государство и революция». Также новые подтверждения Лениным тех же идей. «В таком государстве советы играли роль политической структуры государства коммуны, тогда как рабочий контроль исполнял бы ту же функцию в экономической жизни, вызывая к жизни первые ростки основ промышленной демократии. С уничтожением бюрократии рабочий класс получил бы свободу и самоуправление на самом основном уровне, на своем рабочем месте. Так, когда Ленин был вынужден урезать права фабричных комитетов и восстанавливать бюрократическую власть сверху, Бухарин напомнил изречение о том, что любой должен стать администратором центральный образ государства и революции. Хорошо, говорил он, что кухарку учат управлять государством, но что будет, если над кухаркой посадят комиссара, тогда она никогда не научится управлять государством. Такова была дилемма «Аппарат всех» или «Аппарат бюрократической элиты». Она лежала в основе двух постоянных опасений идеалистически настроенных большевиков потенциальной возможности появления нового правящего класса и бюрократического перерождения – советской системы. Цель создания государства коммуны отражала утопические устремления большевизма. Можно утверждать, что она была изначально обречена на провал, потому что подразумевала, будто современное индустриальное общество, с которым большевики, как марксисты, связывали свои цели, может существовать в условиях «несложного административного порядка», легко управляемого неспециалистами. Однако процесс экономической модернизации в Советском Союзе, как и повсюду, стал быстро развиваться совсем в противоположном направлении, в сторону специализации управленческой элиты. В 1918 году это противоречие еще не стало очевидным для многих большевиков, включая Бухарина. Мечта о государстве коммуни еще зачаровывала прожекторов о которых можно сказать словами Гёте, относящимися к другому мечтателю. Наполеон пустился на поиски добродетели, но поскольку найти ее не удалось, взял власть. Сочетание реализма и идеализма поставила Бухарина во время разногласий по поводу хозяйственной политики где-то между Ленином и крайними левыми коммунистами. В конечном итоге, однако, наиболее резкое его выступление против Ленина было вызвано не проблемами конкретной политики, а вопросом чисто теоретическим. Спор завязался по поводу ленинского определения советской экономики как государственного капитализма. Это был спор о различном толковании понятий, лишний раз свидетельствовавший, что оба эти деятеля по-разному понимали современный капитализм. Применительно к своей политике Ленин пользовался понятием «государственный капитализм» как синонимом государственного регулирования частного капитала и современного экономического управления. Он таким образом придал понятию «государственный капитализм» нейтральный смысл, лишенный классового и исторического содержания, и не увидел противоречия в утверждении, что пролетарское государство может управлять государственно-капиталистической экономикой. Каковы бы ни были достоинства ленинской концепции, они попирали основные положения марксизма Бухарина. Для Бухарина государственный капитализм был современным капитализмом. Еще с 1915 года это определяло его понимание империализма, государства Левиафана и каторжного капитализма. Поэтому, по мнению Бухарина, применение Ленином этого термина по отношению к советской России было возмутительно. В своей единственной полемической статье после споров о мирном договоре, поучительно озаглавленной некоторые основные понятия современной экономики, он подверг вождя критике в этом пункте. Государственный капитализм, пояснял Бухарин, не метод управления, а совершенно специфическая и чисто историческая категория. Один из видов капитализма определенная форма господства капитала ленинская трактовка этого понятия неоправдана государственный капитализм при диктатуре пролетариата это абсурд сапогив смятку государственный капитализм предполагает диктатуру финансового капитала это передача производства диктаторски организованному империалистическому государству. Государственный капитализм без капиталистов – именно такой же нонсенс. Некапиталистический капитализм – это верх путаницы. Понимание Бухарином государственного капитализма не изменилось с 1915 года. Оно не менялось никогда. Будучи основным в его теории о современном мире, о капитализме, о социализме, оно было бескомпромиссно. Так как государственный капитализм есть сращение буржуазного государства с капиталистическими трестами, то очевидно, что не может быть и речи о каком бы то ни было государственном капитализме при диктатуре пролетариата, которая принципиально исключает всякого рода возможность. Вот что, по-видимому, являлось подлинным разногласием между Бухариным и Лениным. После ратификации мирного договора и стало главной причиной затянувшегося пребывания Бухарина среди левых коммунистов. Эта теоретическая проблема преувеличивала их действительные политические разногласия и отвлекала Бухарина от обдумывания практических вопросов. В то время как Бухарин отвергал применение Ленином термина «государственный капитализм по отношению к советской России», он, это очевидно, не выступал в целом против умеренной политики, которую Ленин подразумевал под этим названием. Терминологический спор затрагивал также проблему, которая еще не раз будет волновать большевиков. Бухарин и многие другие рассматривали социализм как антитезис государственному капитализму. Как тогда можно было определить новый советский строй? даже одаренные ярким воображением, не утверждали, что это уже социализм. Ленинские предложения насчет государственного капитализма представлялись большинству совершенно неприемлемыми. Другими возможностями были переходное общество и просто диктатура пролетариата. Но первый термин был слишком неопределенным, а второй не отражал сути дела, и не только потому, что игнорировал возрастающую роль партии «Авангарда». Возникла не только семантическая проблема. За словами скрывались действительные сомнения насчет характера общественного строя, выросшего из Октябрьской революции – Затруднительная, иногда мучительная проблема, о которой большевики будут спорить в последующие годы. В 1918 году, как и позднее, терминологические споры, однако, чаще всего приводили к путанице. Для Бухарина это оборачивалось тем, что его взгляды на внутреннюю политику казались более радикальными, чем они были на самом деле – в связи с чем ему открыто предъявлялось обвинение, что он игнорирует многообразие общественно-экономических укладов, имеющихся на лицо в России. Будучи в общих чертах несправедливым, это обвинение проясняло важную истину – марксизм по Бухарину еще мало что мог сказать о строительстве социализма в отсталой крестьянской России. В самом деле, разительной чертой его оппозиции, как и оппозиции всех левых коммунистов, был ограниченный интерес к многочисленным внутрипартийным проблемам. Реальным делом Бухарина была революционная война и оппозиция Брестскому мирному договору. Спор шел о том, может ли революционное социалистическое правительство вступать в переговоры с капиталистическими державами. Как он позже вспоминал, такая перспектива возмущала нашу интернациональную совесть до глубины души. Но когда противоречия коснулись экономической политики, о которой партия в прошлом задумывалась гораздо реже, то речь пошла уже о сравнительно меньшем числе четких программных положений. Большинство партийцев только еще начинали размышлять об осуществимой экономической политике – Ленин своим государственным капитализмом пытался заполнить этот вакуум, но его предложения были не более чем временными мерами для приостановки развала экономики. В них очень мало говорилось о долгосрочных задачах партии в области индустриализации и сельскохозяйственного развития, и еще меньше – о построении социализма. Помимо поверхностных замечаний относительно национализации, Бухарин тогда почти ничего не внес в поиски жизнеспособной экономической политики. Он туманно высказывался о конце рыночных отношений и переходе к планированию, по существу ничего не говоря о сельском хозяйстве. Оба компонента его левого коммунизма, пылкая защита революционной войны и сдержанная критика ленинских экономических предложений, отражали его собственную неуверенность и растерянность по поводу внутриполитических целей и задач партии. Как он говорил десятью годами позже, «Тяжести внешние, крупнейшие затруднения внутри, все это представлялось тогда нам должно быть разрублено мечом революционной войны. В начале лета 1918 года споры по экономическим вопросам, как и все левокоммунистическое движение, неожиданно подошло к концу. Умеренные ленинские предложения были отброшены и был принят совсем другой радикальный курс, ставший известным как военный коммунизм. Примирительный государственный капитализм начала 1918 года остался в истории полузабытой мирной передышкой. Новый радикализм в экономической политике партии возник не как уступка левым, как иногда думают, а в ответ на создавшуюся опасную ситуацию. В конце июня из-за боязни, что крупные предприятия на оккупированных территориях могут перейти в собственность Германии, Советское правительство постановило национализировать все важные отрасли промышленности. Подобным же образом растущая угроза голода в городах придала аграрной политике в мае и июне острый классовый характер и привела к насильственной реквизиции зерна. Еще более важно, однако, то, что в июне и июле разгорелась гражданская война и началась Иностранная военная интервенция В действительности иностранная военная интервенция началась раньше, 9 марта 1918 года, английский десант высадился в Мурманске. 5 апреля 1918 года во Владивостоке появились американские и японские войска. В следующие два с половиной года окруженные Белой армией и войсками Японии и западных держав и управлявшие далеко не всей территории России большевики в борьбе за выживание поставили все наличные ресурсы под партийный и государственный контроль. В результате возник военный коммунизм – крайний пример экономики в условиях гражданской войны. Стремясь использовать все ресурсы для военной победы, государство упразднило или подчинило себе автономные посреднические институты. Так, профессиональные союзы были использованы для подъема производства, а широкая сеть потребительских кооперативов контролировала распределение. Нормирование продуктов, реквизиции, примитивная миновая торговля – вытеснили нормальную торговлю. Рынок, кроме черного, перестал существовать. Официально стимулируемая инфляция стремительно превратила Россию в страну миллионеров-бедняков. Деньги обесценились и не выполняли больше своей функции. Военный коммунизм, как писал впоследствии один бывший большевик, был прежде всего экономической политикой периода военной блокады и борьбы за политическое выживание. Во-первых, реквизиция в деревне. Во-вторых, строгое нормирование продуктов среди городского населения, которое было распределено по категориям. В-третьих, полная социализация труда и производства. В-четвертых, чрезвычайно запутанная и жестко нормированная система распределения.